Глава третья. 14 июля 2017 года. пятнадцать Улица Орловская, город Киров. День получился куда затейливее, чем Лиля предполагала, выезжая из Шатников в Киров. Поэтому к вечернему разговору с Дементьевым она почти забыла о причине, по которой тот отправил её с Ольгой. «Майя номер два», как мысленно прозвала её про себя Лиля, В своем недоумении была настолько убедительна, что они ей поверили. Потому что если это была игра, то девочка определенно заслуживала Оскара, и ей следовало в будущем выбрать профессию актрисы. Однако вероятность того, что все это просто большой розыгрыш, придуманные детьми от скуки или желания прославиться, полностью списывать со счетов было нельзя, непрофессионально. Требовались доказательства. Им пришлось ещё раз пройти по школе и заново выслушать историю Май. Второй вариант принципиально ничем не отличался от первого, разве что местами был рассказан другими словами. Девушка искренне удивлялась каждому их верному предположению или уточнению, подтверждая, что именно так всё и было. Сообщения от Артёма на её смартфоне, как и сам гаджет, ничем не отличались от предъявленного Майи номер один. У повстречавшихся им сегодня Май? Отличалась только одежда. На этот раз они не стали разделяться. Взяли у девушки список одноклассников, участвовавших в вечернем походе в школу, и их контактные данные, после чего попросили вместе с ними пройти по первому этажу. Но там не нашлось ничего интересного. В конце концов Ольга пообещала поклоннице, что самое позднее завтра они свяжутся с ней и поделятся результатами своих изысканий, Майя, в свою очередь, слегка краснея и запинаясь, вытащила из сумки книгу и попросила Ольгу подписать. Та не стала отказываться, заметно в девушку. И это вновь заставило задуматься о возможной мистификации с её стороны. Расставшись с Май, Ольга и Лиля поделили между собой необходимые для проверки истории действия. Ольга взяла машину и пообещала объехать и опросить максимально возможное количество одноклассников Майи. А Лиле достались общение с полицией и изыскание на тему школы и мальчика, предположительно погибшего под колёсами пазик рядом с ней. Общение с полицией получилось коротким, нервным и по большей части бесполезным. Потного полноватого капитана в рубашке, отчаянно липнущей к телу, удостоверение Лили совершенно не впечатлило, а потому он не особо желал отвечать на её вопросы. И хотя она приложила все усилия, то есть весь свой шарм, чтобы очаровать грубияна, добиться от него ничего не удалось. По его словам, Никаких мальчиков в районе старой школы не сбивали. А парень по имени Артём умер от астматического приступа, с которым не смог справиться. Почему он не смог с ним справиться? Капитана Макарова совершенно не интересовала. Лили всё же удалось сунуть ему свою визитку с просьбой связаться, если в деле обнаружится что-то необычное. Но она подозревала, что плотный прямоугольник картона отправился в мусорную корзину, едва за ней закрылась дверь кабинета. «То ли я уже не та?» «То ли с мужчинами что-то не то?» Устало пробормотала Лиля, выходя из отделения полиции на раскаленную солнцем улицу. Она даже отправила Неву сообщение на эту тему с грустным смайликом, но муж почти моментально перезвонил, не любил он набирать сообщения, и заверил, что она всё так же прекрасна, как и в день их первой встречи. «Просто теперь у тебя на пальце красуется обручальное кольцо», резонно заметил он, и в его голосе слышалась довольная улыбка. «Оно, скорее всего, и мешает». «Чёрт, не подумала об этом», — хмыкнула Лиля, глядя на собственную руку. «Ты не будешь против, если в подобных ситуациях я стану его снимать. Исключительно для пользы дела». «Ну, если для дела», — отозвался Нев без энтузиазма, заставив уже её расплыться в довольной улыбке. Его ревность в умеренных дозах ей даже нравилась. После визита в полицию настало время выбрать гостиницу, и Лиля не стала отказывать себе в удовольствии, снять номер с кондиционером. Первое, что она сделала после заселения, это приняла долгий прохладный душ. Потом с удовольствием завернулась в халат, заварила себе чай и провела несколько часов, общаясь с поисковиком. Тот, против обыкновения, помог ей ещё меньше, чем вредный капитан. Впрочем, исходных данных для поиска было маловато. Лиля понимала это с самого начала. В истории Артёма, пересказанной Майей, не упоминались ни имя сбитого мальчика, не даже его возраст, с одинаковым успехом ему могло быть и 10 лет, и 17. Новостей о страшной находке в здании школы в СМИ не оказалось, равно как и чем-то похожих сюжетов, на основании которых Артём мог придумать собственную байку. Из этого следовало, что либо он всё придумал на месте сам, либо история о повстречавшемся ему мальчике-призраке была правдой. Но если какого-то ребёнка действительно сбили, а тело спрятали и не нашли, то проверить это можно лишь как следует, осмотрев школьный подвал. Для верности Лиля поискала ещё и упоминание об аномальной активности в здании старой школы. Но ничего путного ей на глаза не попалось, кроме истории с повесившимся физруком. Та оказалась обычной городской легендой, кочующей по всем заброшенным школам страны. Лиля как раз снова размышляла над странным эпизодом с двумя маями, когда ей позвонила направляющаяся в отель Ольга. Она поинтересовалась. Если там где поужинать, чем напомнила о насущной потребности питаться. Моментально испытав приступ зверского голода, Лиля пообещала, что будет ждать её на террасе местного кафе, где они смогут перекусить и поделиться друг с другом результатами работы. У Ольги новостей оказалось ещё меньше. Ей удалось поговорить с четырьмя одноклассниками Майи, но все они рассказывали примерно одинаковую историю. «Что может свидетельствовать о том, что это правда?» — предположила Лиля. «Или о том, что они всё это вместе придумали», — возразила Ольга. Лиля не стала спорить. И теперь рассказывала Дементьеву всё, что им удалось узнать, не делая однозначных выводов. «В общем, для верности завтра можно осмотреть подвал. Особенно, если вы тоже придёте и составите нам компанию. Честно говоря, я ненавижу подвалы». Она смешно сморщила нос, но Дементьев не обратил на выразительную мимику никакого внимания, только торопливо кивнул. Казалось, ему всё это не очень интересно, и он ждёт от Лили какого-то другого рассказа. «А Оля где?» Поинтересовался он нарочито ровным тоном, даже не ответив, планирует ли завтра присоединиться к их проверке с мужской частью команды. Лили прислушалась к шуму воды в ванной и уверенно заявила. «В душе. Тебе удалось с ней поговорить?» Тут же оживился Дементьев, как будто всё это время только и ждал подтверждения, что Ольга не может их услышать. «Володь, «Если бы мне было, что тебе рассказать, я бы это уже сделала. Тянуть не стала бы». «Но пока не представилась подходящей возможности». «Ясно». Вздохнул Дементьев разочарованно. «А у вас есть что-нибудь новое?» Поинтересовалась лиля в свою очередь. «Или дом по-прежнему ведёт себя хорошо?» «Дом ведёт себя хорошо», — хмыкнул Дементьев. «Но угадай, кто внезапно свалился нам на голову?» «Даю одну подсказку. Если Анна об этом узнает...» Она кому-нибудь обязательно что-нибудь оторвёт». «Карина», — ахнула Лиля удивлённо. «А она чего?» «Не знаю. Приспичило ей о чём-то поговорить с Невом. Ни один не колется теперь, только ходят с загадочными лицами. Довольно мрачными, что несколько напрягает. Но, наверное, если бы нас ждали неприятности, Нев рассказал бы, да?» В голосе старшего следователя Лиля уловила нотки искренних сомнений и беспокойства, но ничем не могла его утешить. «Скорее всего, если только он не собирается справиться с проблемой сам. Или если неприятности не грозят лично Неву». Но об этом Лили не стала говорить слух. «Лучше она потом спросит у него самого. А ещё лучше лично. Потому что по телефону он всё равно не расскажет». «Очень обнадёживает», — протянул Дементьев недовольно. «Ладно, Карину мы оставили на ночь у себя. Нечего ей одной шататься по маршруткам и поездам». Завтра все вместе приедем к вам. Заглянем в подвал для очистки совести. Заодно дадим Карине потрогать стены в той школе. Здесь она уже попыталась, но ничего не почувствовала. Надо было сразу её брать, не тратить лишнее время, — улыбнулась Лиля. Наверное. Если только экстрасенсорика ей не вредит. По-моему, ей это даётся легче, чем Войтеху. Преимущество молодости. Лиля согласилась с этим утверждением, после чего они с Дементьевым распрощались как раз когда из ванной комнаты вышла Ольга, кутаясь в такой же халат, каким ранее воспользовалась Лиля. «Душ — одно из лучших изобретений человечества», — изрекла она, с удовольствием плюхаясь на узкую одноместную кровать, наряду с кондиционером и электрическим чайником. «Чай будешь?» «Ещё как!» С энтузиазмом, который демонстрировала крайне редко, отозвалась Ольга. Они устроились чашками, каждый на своей кровати, друг напротив друга, и опустошили примерно пополовине, обсуждая жару, бессмысленность расследования в шатниках, мировые российские новости, а заодно и последнюю книгу Ольги, которую та недавно отправила в издательство. Лили показалось, что настал подходящий момент, чтобы перевести беседу на более личные темы, поскольку её собеседница немного расслабилась и разговорилась, поэтому она решилась спросить, «Что ты увидела сегодня там, в школе? Что тебя так напугало?» Ольга моментально помрачнела, отвела взгляд и нервно пожала плечами. Лиля почти услышала, как хлопнула виртуальная дверь, за которой спряталась её собеседница. "Ничего такого. Я же сказала, мне просто показалось. Я тебя знаю уже какое-то время", заметила Лиля с улыбкой. "Ты не из пугливых? То есть по-настоящему жуткие вещи тебя, конечно, как и всех нормальных людей, выбивают из колеи, но на тебя сегодня буквально лица не было. Сомневаюсь, что такая реакция" могла быть вызвана чем-то, что тебе просто показалось. И мне непонятно, почему ты скрываешь правду. Ведь произошедшее может быть важно для наших выводов, от которых не исключено зависеть жизнь того парня». Ольга недовольно посмотрела на неё и уверенно покачала головой. «Нет, к истории со школой это не имеет никакого отношения». «А к чему имеет?» Тут же ухватилась за эту формулировку Лиля. «Только ко мне. После небольшой паузы всё-таки призналась Ольга». «Это мои собственные демоны. Может быть, поделишься?» «Говорят, иногда это помогает». Ольга поднесла к губам чашку, прячась за ней, как за щитом. Лили не торопила её с ответом, понимая, что то и нужно взвесить за и против. И давить в такой ситуации дело безнадёжное. «Нет». Наконец выдохнула Ольга, снова вмотнув головой. «Мне это не поможет». «Поэтому давай лучше сосредоточим наши усилия на истории с призрачным мальчиком». Лили кивнула, отступая. Наверное, для такого разговора стоило припасти коньяк, а не чай. Но кое-что для себя она всё-таки выяснила. Дементьев оказался прав в своих подозрениях. Ольге действительно что-то угрожало. Она об этом знала и, вероятнее всего, действительно к чему-то готовилась. Осталось выяснить, к чему именно. 15 июля 2017 года. 2.45. Тёмный коридор заброшенной школы казался бесконечным. Но она упрямо шла по нему, то ли надеясь кого-то отыскать, то ли пытаясь выбраться из лабиринта собственных страхов. В руке пиликнул смартфон. И Ольга, даже не глядя на экран, знала, что будет написано в уведомлении. «Рядом с вами одно чудовище. Найти?» «Нет, ей не нужно было его искать». Она знала, что чудовище идёт прямо за ней, след в след, словно приклеившись к спине. Тень за её плечом, которую не увидеть, сколько не оборачивайся. Ольга лишь чувствовала холодное дыхание на собственном затылке и слышала тихий шепот у самого уха. «Ты ждёшь этого, так же, как и я». Рядом тренькнула знакомая мелодия. Всего несколько нот, но их хватило, чтобы узнать. Ольга остановилась и повернула голову. Распахнутая дверь школьного кабинета вела не в класс, а в прошлое. В квартире под самой крышей, одну на весь этаж, в гостиную, больше похожую на зал музея или комнату во дворце в которой по ошибке поставили кожаный диван. «Просто скажите в шкатулку, о чём вы мечтаете и закройте крышку». Вкратчиво ввелел прежний ей немолодой мужчина. «Ваше желание останется внутри и со временем исполнится». Ольга попятилась назад, не желая смотреть на это, но вдруг уперлась спиной в кого-то высокого и неприятно холодного. От человека пахло гнилью и свежей землёй. Даже не видя его, она поняла, кто это, И от этого понимания по спине побежали испуганные мурашки. «Коля не хотел сюда переезжать», — услышала Ольга голос своей временной соседки. Но я уговорила его. Вера вдруг оказалась совсем рядом. Она стояла посреди коридора, держала в руках шкатулку и смотрела перед собой безучастным взглядом. «А теперь одного хочу, чтобы он вернулся». «Третье желание», — промелькнуло у Ольги в голове. «Первая оплачивается». Через тринадцать лет, второе через тринадцать месяцев, третье через тринадцать часов. Она шарахнулась в сторону и ускорила шаг, надеясь поскорее добраться до конца коридора и лестницы, спуститься вниз и выбраться из здания. Но за поворотом её встретил точно такой же коридор, какой она только что прошла. Он заканчивался не лестницей, а тупиком. Отсюда не было выхода. Из её кошмара не было выхода, как и из её ситуации. Сердце в груди судорожно забилось, больно ударяясь о ребра и мешая дышать. Ольге пришлось прикрыть глаза и глубоко вдохнуть, чтобы успокоиться. Всё будет так, как должно быть. Этого уже не изменить. Единственное, на что она может повлиять, это на собственное отношение к тому, что должно случиться. И она не собирается радовать то ли Джина, то ли демона, демонстрируя свой страх. Тот, с кем 13 лет назад она заключила неосторожную сделку, Приглушённо рассмеялся у неё за спиной, давая понять, как бесполезны эти жалкие попытки храбриться. Ольга боялась своей судьбы. И существо с золотыми прожилками в глазах прекрасно об этом знало. Оно наслаждалось её страхом. Неожиданно стук собственного сердца показался неестественно далёким, словно Ольга покинула тело. Через мгновение она поняла, что это стучит не сердце, а мяч. Кто-то ритмично отбивал баскетбольный мяч от пола. «Призрачный мальчик?» Ольга открыла глаза, чтобы поискать его взглядом, и осознала, что на самом деле находится не в школе, а в гостиничном номере. Тёмные коридоры без начала и конца ей всего лишь приснились. Но не стук меча. Тот всё ещё раздавался достаточно близко, чтобы отчётливо его слышать, но едва в комнате. Ольга села на кровати и оглянулась. Номер был небольшим, занавески полупрозрачными, а уличное освещение достаточно ярким, чтобы она смогла сразу убедиться в своём предположении. Никого, кроме них слили, в комнате не было. Её напарница безмятежно спала, практически полностью скинув с себя одеяло и обняв руками подушку. Ритмичный стук ей совершенно не мешал. Спустив ноги с кровати, Ольга, стараясь не шуметь, скользнула к стулу, на котором остались висеть брюки, и торопливо натянула их, с трудом попадая в штанины. Та часть мозга, что отвечала за координацию движений, явно пробудилась не до конца. В это время стук мяча за дверью не то что не стихал, но даже не сбивался. Совсем как в рассказе Майи, в обеих его версиях. Шагнув к двери и взявшись за ручку, Ольга ненадолго замерла, прислушиваясь. Казалось, мяч отбивают в двух шагах от их номера. Но когда она приоткрыла дверь и выглянула в образовавшуюся щель, коридор оказался пуст, а стук словно отодвинулся. Для верности Ольга вышла из комнаты и осмотрела всё пространство коридора. Но там тоже никого не оказалось. И только теперь она обратила внимание на ковровое покрытие, из-за которого стук мяча определённо должен был звучать глуше. Но звук был довольно звонким и теперь доносился из-за поворота. Может быть, там коврового покрытия нет? Или мяч отбивают от стены? Ольга оглянулась и посмотрела на Лилю. Та даже не шелохнулась. Видимо, спала очень крепко. Вероятно, стоило её разбудить, чтобы она тоже послушала стук меча и пойти на звук вместе, но Ольга не стала. Привычка всё делать самой въелась за эти годы так сильно, что поступить иначе даже в голову не приходило. Сунув ноги в босоножки, Ольга осторожно выскользнула в коридор, но дверь полностью закрывать не стала, вовремя сообразив, что ключ не взяла, а без него не сможет войти, не разбудив Лилю. Ковровое покрытие помогало ступать бесшумно, И Ольге удалось приблизиться к повороту, не спугнув того, кто продолжал ритмично стучать мечом. Прижавшись к стене, она глубоко вдохнула и заставила себя выглянуть за угол. И едва не зарала, больно столкнувшись лбами с другим человеком, делавшим, судя по всему, то же самое, но с другой стороны угла. «Чёрт!» — прошипела Ольга, растирая ушибленное место. Но секунду спустя изумленно застыла, забыв о боли, потому что перед ней стояла точно так же, потирая уши Лиля. Ольга оглянулась и посмотрела на оставшуюся позади дверях номера. Та была всё так же приоткрыта. Но в любом случае Лиля, крепко спавшая в постели, никак не могла оказаться здесь. Это было невозможно. «Как? Что ты здесь?» Вопрос всё никак не желал формулироваться. Ольге редко доводилось испытывать подобную растерянность. «Меня разбудил стук меча?» объяснила лиля с улыбкой, видимо, по-своему истолковав её удивление. «Ты спала, и я вышла посмотреть. Но а сколько ни шла, так и не смогла дойти до источника звука. Он как будто всё время смещался дальше, а потом и вовсе оказался позади меня. Она замолчала, прислушиваясь, и через пару секунд недовольно всплеснула руками. А теперь совсем пропал. Прямо наваждение какое-то. «А ты его слышала?» Лиля вопросительно посмотрела на Ольгу. Но та не сразу смогла ответить всё ещё переводя растерянный взгляд с двери номера на напарницу. «Если Лили здесь, то кто тогда спит в её постели?» «Оль, ты в порядке?» «Не уверена». Пробормотала та в ответ и настороженно посмотрела на Лилю. «Потому что меня тоже разбудил стук меча. Ты спала». И я пошла посмотреть, что происходит, но источник звука всё смещался, а потом втуда вдруг оказалась ты. Лили недоверчиво нахмурилась и тоже посмотрела на приоткрытую дверь. «То есть я всё ещё сплю там?» «Ну, я уверена, что видела тебя в кровати. Правда, ты лежала лицом в подушку, но волосы, фигура... Да и кто ещё это мог быть?» Они переглянулись и, не сговариваясь, обе шагнули к двери номера. Приблизились очень тихо, почти не дыша. Лили не стала утруждать себя обуванием, поэтому ступала совсем беззвучно, словно призрак. Ольга поймала себя на этой мысли, когда напарница коснулась двери и отвела её в сторону. Петли скрипнули, но настолько тихо, что ни одна из них не обратила на это внимания. Женщины шагнули на порог, глядя сначала на одну кровать, потом на другую. Обе были пусты. «Ты уверена, что видела меня?» Почему-то шепотом поинтересовалась Лиля. «В смысле, что ты вообще кого-то видела? Может быть, это был сон?» «Да с чего вдруг?» — возмутилась Ольга. «Я в полусне не хожу». «Чертовщина какая-то». Возможно, Лиля хотела сказать что-то ещё, но не успела. Громкий щелчок заставил обеих испуганно охнуть и почти подпрыгнуть от неожиданности. А отпалившаяся вслед за этим тренькающей мелодией у Ольги болезненно сжалось сердце. Этого тоже не могло быть, потому что она оставила шкатулку дома, в своём подмоскованном коттедже. Конечно, Ольга не надеялась, разве что совсем чуть-чуть, что расстояние в несколько сотен километров поможет ей избежать страшной оплаты, но никак не ожидала увидеть, что шкатулка, как ни в чём не бывало, материализуется на столе в гостиничном номере. Но та была здесь. Стояла с откинутой крышкой, подняв из своих глубин пустующий постамент для фигурки. И тренькала, гипнотизируя незамысловатой мелодией. Обещала, что вскоре Ольга окажется её пленницей, превратится в танцовщицу на этом постаменте. «Это же...» — хрипло прошептала Лиля, но не смогла закончить. Зато звук её голоса помог Ольге скинуть себя на вождение. Она решительно подошла к столу и резким движением захлопнула крышку, обрывая мелодию. И сразу дышать и думать стало легче. «Это ведь та шкатулка, да?» У Лили всё-таки прорезался голос. «Исполняющее желание в обмен на бессмертную душу? Откуда она здесь?» Ольга не ответила, даже не обернулась. Она не знала, что сказать, поскольку и сама не представляла, как шкатулка могла здесь появиться. «Оля...» Рука Лили неожиданно легла ей на плечо, и Ольга дёрнулась, отступая в сторону и сжимая шкатулку в руках. На лице Лили появилось понимание. «Тринадцать лет». Выдохнула она, глядя на Ольгу со страхом и неверием. «Как же я сразу не догадалась, когда Дементьев это упомянул. Твоей писательской карьере тринадцать лет. Ты загадала желание тринадцать лет назад. Вот чего ты ждёшь. Вот к чему готовишься. Почему ты никому не сказала?» «Это не касается никого, кроме меня», — процедила Ольга. Прозвучало грубо. Она совсем не хотела использовать подобный тон, но от страха челюсти свело, и выдавать из себя слова хотя бы так оказалось очень непросто. «А как же Володя? Разве его это не касается?» — возмутилась Лиля. Ольга торопливо отвернулась, подошла к своей сумке и засунула шкатулку в неё. Она вновь не знала, что сказать и понимала, что абсолютно бессмысленно просить Лилю никому ни о чём не говорить. На этом фоне тот факт, что несколько минут назад на соседней кровати лежал неизвестно кто, как-то сам собой потерялся и показался меньше из проблем.